Когда Иосиф Бен Маттафи, выполняя желание Береники, пришел к ней, она вытянула отстраняющим жестом руку, воскликнула. «Не приближайтесь! Стойте там! Между вами и мной должно быть семь шагов!» Иосиф побледнел. Она вела себя так, словно он прокаженный. Береника заговорила. «Я прочла вашу книгу дважды», Иосиф ответил. «То не стал бы писать с охотой и воодушевлением о таких предках, как наши». Береника порывисто отбросила рукой короткие непокорные волосы. Верно, этот человек был с ней в родстве. «Я сожалею, кузен Иосиф», — сказала она, — «что мы с вами родственники». Она говорила совершенно спокойно. В ее голосе была только едва слышная вибрирующая хрипота. «Я не понимаю, как вы могли остаться жить, когда и опата пала. С тех пор в Иудее нет человека, который не испытывал бы омерзения» услышав имя Иосифа Бен Маттафия. Иосиф вспомнил, как Юст заявил, «Ваш доктор Иосиф – негодяй». Но женские речи не могли его оскорбить. «Обо мне, наверное, рассказывают очень много плохого», – сказал он. «Но едва ли кто-нибудь может назвать меня трусом. Подумайте, прошу вас о том, что умереть иногда вовсе не самое трудное. Умереть было легко и очень соблазнительно. Нужна была решимость, чтобы продолжать жить, и нужно было мужество. Я остался жить, ибо знал, что я — орудие ягвы». Удлиненный рот Береники скривился, все ее лицо выразило насмешку и презрение. «На востоке ходят слухи, — сказала она, — будто один еврейский пророк возвестил, что мессия римлянин, вы этот пророк». «Я знаю», — тихо отозвался Иосиф, что Веспасиан именно тот человек, о котором говорится в Писании. Береника наклонилась вперед над положенным ею расстоянием в семь шагов. Их разделяло пространство всей комнаты, где стояла жаровня с углями, так как был холодный зимний день. Она рассматривала этого человека. Он все еще носил цепь, но казался холеным. «Дайте-ка мне хорошенько разглядеть его, этого пророка!» издевалась она, добровольно проглотившего болевотину римлянина, когда тот ему приказал. «Меня стошнило от презрения, когда я узнала, что ученых из Сепфориса вынудили присутствовать на вашей свадьбе». «Да», — тихо сказал Иосиф, — «я проглотил и это». Вдруг он стал маленьким, подавленным. Еще больше, чем женить бы на этой девушке, его угнетало и унижало другое обстоятельство — Тогда, стоя под полдохином, он дал обед не прикасаться к Маре, но потом она пришла к нему, села на постель, у нее была гладкая кожа, она была молодая, горячая, полная ожидания. Он взял ее, он не мог не взять, как не мог не пить тогда, выйдя из пещеры. С тех пор девушка Мара всегда была подле него. Ее большие глаза смотрели на него с одинаковой преданностью, и когда он брал ее, и когда потом, полный злоба и презрения, прогонял прочь. Береника больше, чем права. Он не только проглотил этот римский отброс, он находил в нем вкус. Иосиф облегченно вздохнул, так как Береника на этой теме больше не задерживалась. Она заговорила о политике, возмущалась маршалом. «Я не хочу, чтобы этот мужик усаживался посередине мира. Не хочу!» Ее мягкий голос был горячий, и страстен. Иосиф сдержанно молчал, но он был полон иронии над ее бессилием. Она прекрасно это видела. «Идите, кузен Иосиф», — сказала она с издевкой, — «скажите ему об этом. Предайте меня. Может быть, вы получите еще более роскошную награду, чем рабыню Мару». Так стояли они друг против друга на расстоянии семи шагов, эти два представителя иудейского народа, оба молодые, оба красивые оба движимые горячим стремлением достичь своих целей. Глаза в глаза стояли они, полные насмешки друг на другом. И все же в сокровеннейшем, друг другу родные. «Если я скажу маршалу, что вы его враг, кузина Береника», отпарировал Иосиф ее насмешку, он рассмеется. «Ну что же, посмешите его, вашего римского хозяина», сказала Береника. «Вероятно, он для этого вас и держит». Я же, кузан Иосиф, побыв с вами, должна особенно тщательно вымыть руки и совершить предписанные омовения. На обратном пути Иосиф улыбался. Он предпочитал, чтобы такая женщина, как Береника, его бронила, чем отнеслась к нему безразлично. В штабе римлян появился, принятый римскими чиновниками крайне почтительно, древний старик-иудей, очень маленький, очень уважаемый Иоханан бен Закай ректор храмового университета, верховный судья иудеи и иерусалимский богослов. Увядшим голосом рассказывал он кисарийским иудеям об ужасах, происходящих в иудейской столице. Почти все вожди умеренных были перебиты, в том числе первосвященник Анан, большинство аристократов, а также многие из подлинно правоверных.